«Бред какой-то!» — возмутился Стендаль. «И сколько ж мы будем так ждать?» Удалов не ответил. Он понял, что Стендаль, по большому счету, прав. Вряд ли скоро половцы или татаро-монгольские захватчики нападут на великий гусляр. «Ну, тогда, — сказал Ложкин, — воздвигните стол после экспедиции и будете ждать. Экспедиции грозит куда больше опасности, чем районному центру». Хоть никто не знал, что за опасности могут подстерегать археологическую экспедицию, времени терять не стали. Притащили с берега бревно, заострили его, вкопали и укрепили сверху золотого петушка. Несмотря на вялые протесты руководителя экспедиции, который опасался, что петушок может стать жертвой злоумышленника и пропадет для науки. Жители великого гусляра коллективно поклялись, что в городе не найдется такого варвара. И петушок, отмытый, как новенький, гордо поднял гребешок над лагерем экспедиции. Весь следующий день нескончаемым потоком шли к лагерю гуслярцы. Стояли, смотрели на петушка, ждали петушку когда он повернется хоть куда-нибудь. Но петушок стоял неподвижно. Гамалеев тоже часто отрывался от раскопок и, прикрыв глаза от солнца ладонью, всматривался в петушка. С одной стороны, ему не хотелось набегов и опасностей, а с другой желательно было бы, чтобы петушок заработал. Это будет замечательное и неотразимое свидетельство в пользу легендарной эпохи. «Ни в тот день, ни на следующий петушок не шелохнулся», — завистливый к славе начальника аспирант Лютый сказал в кругу своих знакомых. «Во-первых, сказочного петушка не было. Он плод литературного творчества А.С. Пушкина. А во-вторых, наш дорогой начальник сошел с ума на почве бредовой идеи то ли нечаянно подслушал эти слова. Он был внутренне согласен с аспирантом Лютым, конечно, в высшей степени наивно прикреплять ценную археологическую находку на заостренное бревно и ждать от нее работы, притом сказочной. Но снять петушка он не мог, что-то сопротивлялось внутри, словно само городище оказывало волшебное влияние на археологов. И петушок стоял на вершине бревна. Вдруг на третье утро, часов десять, когда все уж трудились на раскопе, а первые зрители из города начали собираться под холмом при полном безветрии, золотой петушок дрогнул, скрипнул и медленно повернулся в сторону шоссе. «Ой!» — сказал кто-то детским голосом. Было так тихо, что все услышали. Старик Ложкин, который стоял там с подзорной трубой, повернул ее в сторону шоссе. — голые суеверие! — злобно произнес аспирант Лютый. И чтобы доказать, что он выше суеверий, Лютый взял длинную палку, подошел к бревну и, встав на цыпочки, дотянул с концом палки до петушка. Окружающие были так возмущены этим демонстративным поступком, что не успели ничего сказать, когда, сильно толкнув петушка в клюв, лютый отвернул его на девяносто градусов от шоссе. — Вот так-то! — сказал он, нагло оборачиваясь к зрителям. — Его же ветром повернуло! — Как ты смел! — закричал гамалеев Палкой по уникуму! — Был бы уникумом! — Давно б вернулся в исходное положение, — ответил аспирант. — А вы лучше поглядите-ка, — прервал конфликт удалов. — На петушка поглядите. Петушок, а было полное безветрие, медленно и упорно, будто кто-то тащил его за клюв, вернулся в исходное положение клювом к шоссе. — В экспедицию... Ехала ревизии из Москвы, потому что на шоссе показалась черная точка. Ревизия гость непрошенной и нежелательной, особенно для такой маленькой и бедной экспедиции